Глава третья. Следующие несколько месяцев были наполнены рутиной. Ник в сутки работал в забегаловке, после чего возвращался вниз, в трущобы, и перехватив несколько часов сна, выходил на охоту. Вернувшись с охоты, снова мариновал мясо, обрабатывал шкуры и время от времени подрабатывал уграгуча после чего опять возвращался наверх. Кстати, его гонорар за съемку вырос до 500 лутов. И все благодаря той цыпочке, которая расцарапала ему рожу во время их первой совместной съемки. К удивлению Ника, она не пошла по рукам, а наоборот, выбилась в этакие местные звездочки. Нет, никакой особенной свободы девчонка не приобрела и продолжала не только сниматься, но и время от времени обслуживать гостей и даже по слухам самого Граогуча хотя тот больше предпочитал мальчиков. Однако отношение к ней было весьма лояльным. Ей даже позволили гулять по трущобам в сопровождении всего одного охранника. Более того, в окрестностях Конур Гра Граагуча она иногда появлялась и без него. Еще ей купили новые тряпки взамен разорванных при первой съемке. Но Ника она так и не простила, вследствие чего каждая их съемка превращалась в настоящую схватку, иногда переходящую в драку. Так что рейтинги их роликов в сети просто зашкаливали. Вследствие чего Гра исподобился поднять Нику гонорар. Впрочем, это произошло только после того, как Ник отказался сниматься с этой стервой. Но против удвоения гонорара он не устоял. Хотя теперь съемки часто проходили еженедельно, и вследствие того, что эта сучка отрывалась на нем по полной, причем не обращая внимания, что ей также прилетали оплеухи, обрал он ее так, что она частенько визжала от боли и разрывала зубами подушки. Вызывали у него только отвращение. Это была не любовь, пусть и продажная, и даже не механический секс. Коего ему было достаточно, а какие-то гладиаторские бои. Но лишние 500 лутов в неделю — это очень много. В конце концов, у него была цель. Так что Ник вполне мог рассчитывать, что еще год-другой, и он решит первую из стоящих перед ним на пути к цели задач. Вследствие чего, к моменту, когда его налаженная жизнь — которую освещала ясно осознанная цель и перед которой на данном этапе стояла вполне понятная и не слишком сложная задача, рухнула. На его счете скопилось уже почти 32 тысячи лутов. Но эта самая жизнь, как обычно, показала себя полной сукой, способной мгновенно разрушить все самые тщательно продуманные и разработанные планы. В тот вечерник, как обычно, работал в забегаловке Грашолтиса. К нему здесь все привыкли, но полностью своим он так и не стал. В первую очередь потому, что сам держал дистанцию. Это тоже был один из уроков Лакуны. Все время до своей гибели старик также держал с ним дистанцию. Бесплатную наносить Нику они поставили только через месяц после того памятного разговора. И за этот месяц Николай узнал очень многое из того, как устроена жизнь на сигаре, да и вообще, в освоенной людьми части галактики. Вечерами, после тренировок, либо охот, Лакуна отвечал на его многочисленные вопросы — временами приводя молодого землянина своими ответами в настоящий шок. Потому что многое, о чем старик рассказывал, очень сильно пересекалось с некоторыми фантастическими романами, которые Ник читал в интернете. Настолько, что он даже решил, будто авторы каким-то образом описали существующую реальность. Автор с удовольствием читал сетевую серию «Шахтер» Игоря Хорта и фанфики на него «Торгаш Петра Викулова» и «Аратан» автора с ником «Алп», опубликованные на самой издате и признает, что эти вещи оказали сильное влияние на данный текст. В первую очередь на то, что он вообще появился. Но почему бы им не иметь контактов с инопланетянами, если его собственная история доказывает, что те присутствуют на Земле и, кроме того, довольно активны? Однако, как выяснилось чуть позже, действительность заметно отличалась от прочитанного, хотя по некоторым пунктам совпадение было просто поразительным. Например, кроме наносети, пусть и отличающейся во многом от описанной в этих романах, но самим своим наличием демонстрирующей поразительное совпадение с вымышленным миром, здесь также можно было усилить некоторые возможности человеческого тела и мозга специальными имплантами. Когда Лакон рассказал ему об этом, Ник даже впал в некоторую отрыбь. Потому что только ею можно объяснить его недоуменный вопрос насчет того, за каким чертом он тут столь болезненным образом тренирует реакцию, координацию, силу и все такое прочее, если можно установить имплант, и все. Лакуна тогда окинул его насмешливым взглядом, а затем предложил. «Ну иди, ставь». А затем уже через некоторое время после того, как Николай виновато замолчал, пояснил. «Дело не только в деньгах. Их можно заработать». Хотя даже до того момента, когда ты заработаешь достаточно для того, чтобы установить себе выбранную тобой наносеть и те импланты, которые посчитаешь необходимыми, тоже нужно еще дожить. И у тренированного охотника шанс на это куда как больше, чем у такого бестолкового и ни на что негодного типа, каким был ты, когда я тебя встретил. Но даже если бы деньги появились прямо сейчас, импланты вовсе не выводят человека на некий одинаковый для всех уровень а улучшают то, что у него есть к тому моменту, как он их получает. Вот, смотри. Лакуна взял сделанный из переплетенных между собой арматурин наконечник охотничьей пики и воткнул его в рукоятку, изготовленную из толстой полой пластиковой трубки. «Ты можешь иметь такую пику. Или такую». С этими словами он вытащил наконечник пики из трубки рукоятки и воткнул его в короткий обрезок такой же трубки, оставшийся после того, как большая часть трубки пошла на эту самую рукоять. «И с какой пикой ты будешь сильнее?» Коля, понимающий, кивнул. «Черт! А ведь опять все здесь, несмотря на вроде как куда более продвинутые технологии, по большому счету так же, как и на Земле. Один заканчивает универ, имея в загашнике один, два, а то и три отлично освоенных иностранных языка, два-три года опыта работы по специальности, Пару рекомендаций от солидных работодателей, которым еще надо было умудриться устроиться. А то и еще какие-нибудь заработанные за 5 лет обучения в универе, но помимо него бонусы. А другой диплом с судами слегка или даже не слегка посаженную печень. И дважды леченный триппер. И кто кого потом, лет через 20, будет ругать, сидя в трениках с бутылкой пива на кухне хрущебы, доставшейся в наследство от родителей, и разглагольствуя о том, что. Сашка, как в начальнике выбился, так совсем знаться не желает, урод. А ведь в одной группе учились. Зато второму пять лет было весело. А на следующий день Коля впервые забрался в движущийся вверх мусорный контейнер вслед за стариком, чтобы выпрыгнуть из него перед первой камерой очистки и первый раз в жизни зависнуть над свалкой на руках на высоте 500 метров. Короче, именно тогда он впервые прошел тем самым путем, которым теперь Ник ходил каждые два дня. Менеджер регистрационного центра встретил их волной высокомерия. «Для трущобников есть регистрационный центр у шестого терминала», — процедил он. «Мы знаем», — спокойно ответил старик. «А Николай?» «Нет. Пожалуй, к тому моменту уже Ник. Но не совсем, конечно. Ником он стал называть себя тогда, когда у него появилась цель. Настоящая, а не просто выжить». Но и коли он к тому моменту быть уже практически перестал Так вот, Ник окинул менеджера неприязненным взглядом От которого тот слегка побледнел и напрягся А Лакуна мягко взял ученика за руку Предостерегая от необдуманных действий Впрочем, взгляд Ника принес и положительные плоды Потому что, когда менеджер вновь заговорил В его голосе было куда больше любезности «Желаете пройти тестирование?» «Нет», — мотнул головой старик значит, будете ставить бесплатную наносеть. На этот раз в голосе менеджера превалировали унылые нотки. Похоже, от результатов тестирования и, соответственно, уровня установленной наносети, менеджеру шли какие-то бонусы. Да, кивнул старик. И еще мы бы хотели сразу после установки наносети открыть для молодого человека счет. Счет? Менеджер удивленно вскинул брови. Похоже, на его памяти такого не происходило никогда во всяком случае с теми, кто устанавливал себе бесплатную наносеть. Эм, должен сообщить, что за открытие счета взимается плата в 10 лутов, а для поддержания постоянного аккаунта в сети, к которому будет привязан счет, необходима еще абонентская плата в 3 лута в месяц». «Мы это знаем», — спокойно отозвался Лакуна. «Но, насколько я помню, деньги возможно унести не сразу, а в течение месяца после открытия счета». «Да, конечно», — кивнул менеджер. «Значит, открывайте счет», — констатировал старик. Установка бесплатной наносети произошла быстро и почти буднично. Ник разделся, нырнул в скрипящую и слегка скособоченную медкапсулу, стоявшую в задней комнате офиса, дверь которой была увенчена табличкой «Медотсек». Его залило слегка рисковато пахнущим раствором, и очухался он уже мокрым и глядящим в потрескавшийся потолок так как крышка медкапсулы уже была вновь открытой. А на следующий день Ник старательно и неумело принялся за обработку своих первых крысиных шкурок. Им надо было заработать за ближайший месяц как минимум 13 лутов. Причем сделать это было необходимо не здесь, в трущобах, просто обменяв те же шкурки на что-то эквивалентное, а наверху, получив расчет на виртуальный счет. То есть Нику нужно было найти или изготовить своими руками нечто на что там, наверху. Был бы спрос. Старик вообще оказался кладезем знаний и умений. Причем в столь разных областях, что Ник, пытавшийся как-то систематизировать его возможности и на их основе догадаться, кем же Лакуна был до того момента, как попал на свалку, постоянно заходил в тупик. Уж больно в разных областях проявлялись эти знания. В какой-то момент Ник совсем уже решил, что Лакуна был неким спецназовцем, уж больно развитыми навыками выживания тот обладал. Но буквально в тот же вечер, когда Ник осваивался с недавно установленной наносетью и тыкался по разным сайтам, будто слепой котенок, пытаясь понять, как все здесь крутится-вертится, Лакуна выдал ему такой развернутый анализ экономики, что молодой землянин решил, никакому спецназовцу такое не под силу. И не потому, что они тупые. Просто насущные интересы спецназовцев лежат куда как в более далекой сфере. И еще он сильно сомневался что у личного состава спецназа имеется так уж много лишнего времени, чтобы заниматься чем-то таким на подобном уровне, хотя бы как хобби. А Лакуна, между тем, посетовал, что бесплатная наносеть не дает возможности подключиться к каким-то там торговым площадкам и отслеживать текущие котировки «Золотой сотни». А то бы он многое мог пояснить на конкретных примерах. Именно тогда Ник и рискнул задать старику вопрос насчет того, кто он такой. «Сначала Лакуна, усмехнувшись, промолчал, а затем...» «Позже, вечером, когда они уже лежали у костра после окончания дневной тренировки, которые после установки наносети почему-то заметно прибавили в интенсивности», задумчиво произнес. «Я был солдатом и пиратом, торговцем и мошенником, всеобщим любимцем и героем, и презираемым всеми негодяем и подонком. Единственное, кем я не был, ну или не был так давно...» что уже и не помню иного. Так это слабым. И желаю того же и тебе. Не быть слабым. А вот кем ты будешь, решишь сам». И у Ника перехватило горло. Потому что он, похоже, получил-таки главный бонус попаданца. То есть, заимел учителя. Причем, тот готовил его не к какой-то там великой миссии спасителя всего сущего, врученной ему богами, а просто к жизни. «Да, именно. Не к выживанию, а к жизни». Чёрт, ради этого стоило пережить всё то, что ему выпало. Ибо на Земле встретить настоящего учителя давно уже было практически невозможно. Ну, вот так вот развилась у нас цивилизация. Впрочем, уже гораздо позже, когда Ник отошёл от потери и смог поразмышлять над их взаимоотношениями со стариком на холодную голову, он понял – что на самом деле цели Лакуны в отношении его самого отнюдь не ограничивались только этакой вот благотворительностью. Были у него на Ника и какие-то иные планы. Были. И именно к участию в этих планах он Ника и готовил. Вот только рассказать о них он так и не успел. А то и вообще не собирался, рассчитывая использовать парня в темную. И надо сказать, ему бы это вполне удалось, потому как после того, что старик для него сделал, Ник буквально смотрел ему в рот.